Глава 2. Парадоксы сознания. Как только возникает желание улучшить здоровье, значит произошло ухудшение. Как только собираешься совершенствовать тело, значит обнаружил новое несовершенство. Намерение рождается там, где обнаруживается его отсутствие. Ощутив трудность, стремишься найти легкость. Воспринимаешь преимущество когда знаешь о недостатках. Как только высокое соотносится с низким, ощущаешь страх потери равновесия. Гармонию осознаешь, когда сопоставляешь голос и звук им передаваемый. Принцип последовательности понимаешь, сопоставив то, что впереди, с тем, что сзади. Эти действия сознания всегда происходят при совершении усилия в теле. Стремясь к улучшению физического состояния, помнишь, что последовательность внутренних движений и составляет усилия. Чем точнее осознаешь свои действия, тем эффективнее будет результат. Мудрый человек, прилагая усилия, старается не стараться. Это основное действие, которое он осуществляет в процессе проживания состояния тела. Он не делает поспешных выводов избегает категорических формулировок, не отвлекаясь от работы по исправлению изъянов. В теле происходит множество процессов, которые не выражаются словами. Что-то рождается, что-то умирает, ничто не претендует на обладание всеми результатами. Осознав, что в результате усилий произошло позитивное изменение, мудрый человек избегает приписывать себе заслуги. Отметишь локальное улучшение, и достижение исчезнет. Не фиксируясь на временных достижениях, не теряешь и результатов работы. Древняя мудрость желтого императора. Вещество ощущения является корнем здоровья в теле человека. Если накапливается вещество ощущений, светится сознание, сохраняясь в органах-накопителях. Тогда сила дыхания движется в теле, в согласии и равновесии. В древних медицинских системах Востока считалось, что каждый орган человека обладает собственным сознанием. Плотные органы – дзан, сердце, легкие, печень, селезенка, почки. Три вещества. Практическое осмысление. Для удобства назовем три силы, действующие в человеческом теле, тремя веществами. Эти три вещества являются самыми главными ценностями, которыми владеет человек. Сила Земли выражена ощущениями. Представим, что все ощущения возможны только потому, что есть вещество-ощущение, через которое действует сила Земли. Сила Неба выражены движением мысли или ума. Представим, что все движения ума возможны только потому, что есть вещество сознания, через которое действует сила неба. Силу человека представим как вещество дыхания. Основное свойство вещества дыхания – это возможность соединять в равновесии силы неба и земли. Для работы необходимо понять – Как мы можем воздействовать на эти три вещества, неразрывно связанные между собой в нашем теле?